Глава шестая. Секреты Мэйста Келлера. Наверное, мало кто любит бывать в лечебных учреждениях, и я не исключение. С местами, где людям, по идее, должно становиться лучше, у меня связано немало горьких воспоминаний. Первый из далекого детства, когда мама боролась с раком. Рак оказался сильнее, и семилетняя девочка Женя осталась без мамы. Отца я не помню его вовсем, он уехал из страны сразу после моего рождения и никогда не интересовался своим сероглазым наследием. Меня воспитала бабушка, а потом и ее не стало. Воспоминания, связанные с попытками забеременеть, тоже были не самыми приятными. Бесконечные анализы, посещения врачей, протоколы ЭКО и подсадки, которые ничем кроме разочарования не заканчивались. Впрочем, незадолго до того, как стала Ранвей, я была настолько вымотана нашим с Игрим браком, что не хотела его даже видеть, не то что от него беременеть. Казалось бы, госпиталь Святой Найвы ничем не походил на клинике из моих воспоминаний. Но горькие мысли о прошлом обрушились лавиной. Внезапной, яркой, оглушительной. Пока шли, медсестра что-то говорила, но я ее не слышала. Лишь когда приблизились к выкрашенной в белый цвет двери, близняшки всех остальных дверей, ей удалось до меня пробиться. Лидия Талагарди, только, пожалуйста, недолго. Мейст Хейсон, конечно, борец, но ему нужен отдых. «Я туда и обратно», – заверила провожатую и кивнула Александру, безмолвно прося, чтобы остался в коридоре. Осторожно надавив на тускую медную ручку, вошла в палату, борясь с желанием тут же зажмуриться. Так не хотелось видеть Бальдера бледным, ослабшим и измученным. Но, к своему немалому удивлению, увидела я другое. Дворецкий сидел, откинувшись на пышно взбитой подушки, и с аппетитом опустошал расставленные на большом подносе тарелки. Бледным он не выглядел, наоборот. Румянец на щеках был слишком ярким. Жевал он весьма активно и при этом с явным удовольствием скользил по газете взглядом. Если забыть, где он находился, можно было подумать, что Бальдер взял отпуск. Услышав, как скрипнула дверь, он с явной неохотой отложил хроники Кармара и посмотрел на незваную гостью, меня то бишь. Посмотрел, нахмурил брови, вернул на поднос чашку. «Бальдер-Ям, очень рад видеть вас таким». «Каким?» — с усмешкой переспросил дворецкий и сунул газету в щель между стеной и кровачью. «При смерти? На последнем издыхании?» «Ерничает. Значит, точно идет на поправку». Я пересекла палату, запоздала, осознав, что про цветы совсем забыла. Так к нему торопилась. Может, здесь и не принято приносить больным букеты, но могла бы и заглянуть в цветочную лавку. «Обедаете вы тоже на последнем издыхании?» Улыбнувшись, опустилась в кресло возле кровати, единственная в этой палате. Кровать здесь, к слову, тоже была одна, как и маленькая тумбочка рядом и чахнущие растения на подоконнике. занавески были отдёрнуты, поэтому в окна просачивался тусклый свет медленно угасающего дня. «По мере возможности возвращаю себе силы, чтобы меня скоро отсюда выпустили. Представляю, что там дом без меня творится». «Совсем, небось, распустились». Ворчливо пробормотал он и взялся за поднос, чтобы поставить его на тумбочку. Я тут же привстал, забрала весьма тяжелую ношу и под недоверчиво с взглядом больного, хотя пусть и лучше будет выздоравливающего, водрузила его на тумбочку. «Вы первые, кто меня навещает», – тихо произнес бальтер Тихо и недоверчиво, словно не был уверен, это на самом деле я или лишь плод его воображения. «Эндер вчера к вам заезжал, но вы спали». Дворецкий кивнул, и в палате повисло молчание Неловкое, напрягающее. Не знаю, сколько оно длилось. Бальдер явно не спешил идти на контакт, а я не знал, что сказать. Как отблагодарить за спасение, за его жертву? Наконец, устав от этой тишины, кашлянула и чуть слышно произнесла. «Я задолжал вам слова благодарности. То, что вы сделали ради меня...» «Никогда не забуду». «Бальдор, спасибо. Теперь я ваша должница». Скинув на меня взгляд, в котором читалось удивление, что-то еще, что я не успела понять, он вкрадчиво поинтересовался. «Мне к вам два вопроса, леди. С чего вы решили, что это сделала ради вас? И как собираетесь расплачиваться?» И снова пауза. «Хорошо, что я успела вернуться в кресло, иначе бы от удивления плюхнулась, где стояла». Как я все это представляла? Бальдер с довольным видом принимает благодарности, а я, сказав все, что собиралась сказать, желаю ему скорейшего выздоровления и отчаливаю. И тут здрасте, расплачиваться. Извините, я вас не понимаю, призналась честно, а в ответ получила циничную такую усмешку. В отношении вас, леди Долагарди, могу сказать то же самое. Но вот и как такому испытывают признательность? Вы весьма нелогичная женщина. Я бы добавил, что я недалёкая. Но очень уж не хочется вас обижать. Не хочется ему? Три ха-ха. Ещё несколько минут назад я искренне переживала за этого престарелого злюку. А сейчас сама, беря пример с искажённого, чем-нибудь бы его проткнула. И вместе с тем вы только и делаете, что меня обижаете. Говорите, что вам нужно. Последнее, чего мне хочется, это быть в должницах у такого, как вы. «Прямолинейного и искреннего?» «Невыносимого!» Последнее слово ей едва не прорычала и уставилась на дворецкого требовательным взглядом. «Хорошо», — он расслабленно улыбнулся. «Я озвучу свою цену, а точнее свое желание. Если вы выполните его, мы будем в расчете. Вот только мне мало верится, что справится «Вы меня плохо знаете», — вздернув подбородок, с вызовом посмотрела на вымогателя. А тот, немного помучив меня молчанием, неторопливо начал. «Почему я считаю вас нелогичной? Вы то сбегаете от Эйры, то добровольно к нему возвращаетесь. Доброй волей, если уж на то пошло, в моем возвращении даже не пахло. До вашего бессловного побегам Вообще-то я не сбегала. Помню, помню, раскрывали в себе дар». Бальдер тихонько хмыкнул. «Личная версия для общества» ну не для меня, Леди. Не для того, кто все эти годы находился рядом с Эндером. Вы очень усложнили ему жизнь. Сначала навязавшись ему в жены, а после, когда он попытался сделать этот брак настоящим, вы, наоборот, делали все возможное, чтобы сохранять дистанцию. Да и сейчас. Вот и не вижу, что вы только на людях играете во влюбленных. А в остальное время видите себя как чужие друг друга люди. «Потому что так и есть. Мы чужие. Я знаком с этим драконом каких-то две недели». «И вместе с тем чуть ли не медом растекаетесь перед своим любовником». Если до этого Бальтер говорил спокойно, с ленивой иронией, то последние слова едва ли в меня не выплюнул. «Это вы так злитесь из-за Вольмара?» у меня. И вместе с этим осенением по коже побежали мурашки. «Что бы их!» «Вспомнил про этого кудрявого». «Вот мы и подошли к моему желанию». Машинально нашарив газету, Бальдер ударил ей по ладони. С таким видом, словно в этот момент представлял, как бьет ее одну пустоголовую в его представлении леди. «Держитесь от этого человека подальше, Ранвей. Пусть не ради мужа, так ради себя. У его семьи дурная репутация, и сам он производит впечатление дурного человека. Держитесь ото всех мужчин подальше». «Эндер-дракон, а не рогатое животное, каким вы его выставляете». не «Нехилые такие обвинения в измене». «Интересно, Долагарди знала о шашнях Ранви с Вольмаром?» «Если знал, то почему ничего не предпринял?» «А может, как раз и предпринял?» «Если Ранви действительно ему навязали, если она действительно ему изменяла, то он вполне мог поспособствовать исчезновению проблемной женушки». А увидев меня на сцене Бримского театра, бросился заканчивать Наджета. И только поняв, что я не Ранвей, вместо расправы решил воспользоваться доверчивой намерянкой. А что? Очень даже логично. И тогда понятно, почему ранви его так боялась. Может, она и умерла из-за Далагарди. Ранвей, вы меня слышите? Встрепенувшись, рассеянно посмотрел на вальдера А с чего вы решили, что у меня в прошлом был с и роман? «Я не решил, я это знаю», — уверенно заявил Дворецкий. «И как уже сказал, не верю, что вы изменились. Не верю, что сможете противостоять обаянию этого мужчины. У вас нет стержня, Ранвей. И поверьте, это не попытка вас оскорбить». Он снова усмехнулся с горечью и разочарованием. Это констатация очевидного. Не попытка оскорбить увенчалась успехом. Я возмущенно вскочила. Как же достало, что все камни в огород Ранвей попадают тихонечко в Женю и Сайву. Первое. Стержень у меня есть, и ни одному мужчине тем более Родингеру, не удастся его сломить. Второе. Прошлое Ранвей умерла. Перед вами совершенно другая женщина. То, что умерла, я была почти уверена. Вопрос только в том, с чьей все-таки подачи. Обманутого мужа или, может, этого Вольмара? Или... Да Харк его знает. «Хорошо, если так», – Дворецкий прикрыл глаза. Каким бы бодрым он ни казался, наше общение, кажется, его утомило. «Я будут только рад». «Не возвращайтесь к старому, ранви и мы с вами будем в расчёте. Не делайте ему больно». Из этого разговора стало ясно окончательно. ранви была той ещё дрянью, а Бальдер слепо предан Делагарде. И закрыл меня с собой не из благородного порыва, а потому что понимал. «Зачем-то я нужна его господину, а значит, надо спасать». «Как он?» – с искренним участием поинтересовался Александр, когда я вышла. «Живой», – процедила сквозь зубы и ускорил шаг, торопясь скорее вырваться на свежий воздух из стен, протравленных чужой болью. «Скорее домой! Пусть этот дом мне и чужой!» Проходя мимо лестницы, невольно замедлил шаг, словно что-то почувствовав, повернула голову и увидела сидящую на коленях и двину Пусть на ней было незнакомая явно с чужого плеча блеклое платье, но огненная шевелюра явно принадлежала моей племяннице. Девочка с неохотой ее лозила по ступеням тряпкой. Ведро стояло рядом, и судя по тому, что выжимать тряпку Эдвина даже не пыталась, воды в нем почти не осталось. Вся она благополучно растеклась мыльными разводами по лестнице, сползла со ступеней хлопьями пены. Что ж, «Удачи, сестры милосердия, с такой старательной девочкой!» Эндер Делагарди «Ты видел духа?» Толба покосился на меня с таким видом, словно сомневался, в здравом ли уме находится его напарник. Не знаю, был ли это дух, тень или что-то другое, но я столкнулся с этим существом уже дважды. Первый раз на борту Дирижабли, и потом, в вечер нападения у себя дома. И оба раза эта сущность, будем так её называть, следовала за искажённым?» Я кивнул, подтверждая то, что видел. А Рейр, всё ещё недоверчиво на меня покосившись, настороженно хмыкнул. «Почему сразу не рассказал? Почему так долго молчал?» «Потому что понятия не имел, как всё это преподнести. Раскрывать перед сотрудником управления, пусть и не абы перед кем-то что тени на самом деле видит Женя, я не собирался». Пришлось наградить себя этим даром. На остальном все произошло очень быстро. Ответил я, поднимаясь по ступеням Королевского банка Кармара. Я до последнего сомневался, не привиделось ли мне, не бывали тень плодом моего воображения. Но когда это повторилось... Получается, в тебе вдруг ни с того ни с сего раскрылся еще один дар? Напарник первым вошел в банк. Что это вообще такое? Как его классифицировать? И почему он вдруг из тебя выпрыгнул? Именно этого я и боялся. Тауба не просто так считался одним из лучших следователей управления. Теперь будет разнюхивать и копать, и вряд ли остановится. Но и молчать я тоже не имел права. Нужно понять, что из себя представляют эти бесплотные кукловоды искаженных, чтобы знать, как с ними бороться. Пока не знаю, и прошу тебя, не распространяйся. Если скажу и кибладу... Я в упор посмотрел на напарника. У меня в последнее время и так много проблем. Я понимаю. Без тени улыбки кивнул Таубе. Что я буду за друг, если выдам тебя этому тирану, толком ни в чем не разобравшись? Разобраться помогу. Обязательно. В этом я даже не сомневался. Наш разговор прервали. Несмотря на ранний час, посетителей в банке было немало. Зал первого этажа наполнили тихие голоса. Клерки с вышкаленными улыбками обслуживали состоятельных клиентов. Охранники успешно изображали статую в синих мундирах. Едва уловимый запах витал в воздухе, а вскоре к нему добавился еще один. Приторный и уже знакомый. Нас вышел встречать сам директор банка, облитый, как и в прошлый раз, мерзкими, на мой взгляд, духами. «Какая приятная неожиданность, господа!» А у нас вдобавок к паршивому аромату еще и фальшивой радостью. Такой же липкой, приторно-сладкой. Надеюсь, в этот раз вы к нам пожаловали как клиенты. Я сейчас же распоряжусь. У нас орден на вскрытии ячейки Луиса Келлера. Мейст Брага. Прервал я слово излияние толстяка. Тот самый, на котором вы так и настаивали. Улыбка исчезла с его лица. Зато на вас щеках вспыхнули пятна румянца. Ах, вы все-таки собрались. Вы, кажется, нервничаете, Мейст рейер шагнул к директору и посмотрел на него сверху вниз. «Просто...» Браги бросил по сторонам быстрый взгляд. «Если наши клиенты узнают, что следователи с такой лёгкостью могут рыться в их личных вещах...» «Такой удар по репутации банка! Такой удар!» «С лёгкостью!» — воскликнул рейер без лишней осторожности. И Браги снова испуганно заозирался. «Мы неделю ждали ордена, уважаемый!» Поэтому хватит цену дракона за хвост. Скорее ведите нас к харговой ячейке. То, чего так опасался почтенный директор, случилось. Внимание мы привлекли. Глаза всмолкли почти одновременно. Взгляды всех и посетителей банка, и его служащих, устремились в нашу сторону. Пойдемте же скорее. Еще больше занервничал надушенный толстяк. Даже попытался коснуться моего локтя. Подтолкнуть но, напоровшись, на мой взгляд, благоразумно попятился. Развернувшись, направился к неприметному на первый взгляд коридору, угнездившемуся за лестницей, миновав которой мы взошли на левитационную платформу. Платформа медленно поползла вниз. «Какое ужасное начало недели! Что той, что этой!» — пожаловался директор, прикладывая платок к вспотевшему от напряжения лбу Сначала газеты только и сделали, что полоскали в грязи добрые ими банка. Снова и снова напоминая о постыдном перевоплощении этого идиота Келлера. Теперь еще поползут слухи о нашей ненадежности. А если прознают эти мелочные писаки? Не устраивайте драмы, Браги, не выдержал я. Мы не собираемся вскрывать каждую ячейку вашего хранилища. Нас интересует только то, что хранил здесь Келлер. Видимо, смирившись, что никуда мы отсюда не денемся, как бы сильно ему не хотелось, Браги вздохнул, безнадёжно и горько. Когда платформа, наконец, с тихим скрежетом остановилась, повёл нас широким тёмным коридором. По мере того, как мы продвигались, светильники на стенах плавно разгорались, а стоило нам пройти мимо, начинали гаснуть. «Наше хранилище – одно из самых надёжных не только в кармаре но и во всём мире», Неожиданно принялся нахваливать подземные секции Браги. «И если когда-нибудь вы все же решитесь обратиться к нам, мы будем рады и весьма польщены». Ни я, ни Рейр ничего не ответили. Терпеливо выдержали бормотание директора и восстинание его рекламу И, наконец, добрались до того, что нас интересовало. Возле комнаты со стальной дверью скучал охранник. Мрачно кивнув, Браги прижал к замку ладонь. И тот, засветившись, тихо щелкнул. Один раз, другой. «Диран, ключ от 306-й ячейки!» — потребовал директор. И охранник, первым войдя в хранилище, вручил ему заветный ключ святой головкой. Прежде чем отдать его нам, дотошный бюрократ несколько раз пробежал по бумажке взглядом, словно подозревал, что мы сами этот орден накатали. Убедившись, что нет, не сами, снова одарил нас тяжелым взглядом. И нехотя протянул мне ключ. Буркнул. Тринадцатая колонна слева, шестой ряд сверху. Нужная ячейка отыскалась быстро. На то, чтобы открыть ее, тоже много времени не понадобилось. Внутри не было ни следков золотом ни ассигнаций, ни фамильных драгоценностей. То, для чего обычно арендуют подобные ячейки. Вместо этого нас ждал небольшой деревянный ящик, в каких обычно импортируют иностранные товары. На крышке и сбоку темнело по печати с эмблемой который была мне хорошо знакома. Змей-подобный дракон на ложе из золота. Герб семьи Розингеров и их торговая эмблема. Рейр первым потянулся к крышке коробки, снял ее и с недоумением бросил. что вообще такое?» Я нахмурился, разглядывая странное содержимое ячейки. какой то клоунская маска». Браги тоже не постеснялся сунуть свой любопытный нос в коробку и даже охранник приблизился к столу, возле которого мы стояли. «Не клоунское», – пробормотал я, осторожно извлекая скорбой явно старинный предмет. Дерево, из которого он был сделан, во многих местах растрескалось, краска потускнела. Деревянные маски принято надевать во время ритуалов в племени Кладана и Гайра. «Ты уже встречал нечто подобное?» – спросил Рейер. «Конкретно такую нет», – покачал я головой. «Почему у нее два лица?» — поинтересовался директор банка. «И почему одно из них такое страшное?» «Хорошие вопросы задаете, Мейст Браген. Очень хорошие». Я осторожно провел по деревянной лечении пальцами. Она представляла собой два соединенных вместе лика. Одно, с мягкими чертами и большими прорезями для глаз, было выкрашено в желтую краску с коричневым полосами на лбу и висках. Другое — ядовито-красное. Искажал гримасы ярости. Прорези для глаз были узкими, отчего те казались злобно прищуренными. А из-под нижней оттопыренной губы торчало два клыка. Оба лица венчала многоярусная корона, накрывавшая голову своеобразным пестрым куполом. «Тяжелая», — сказал Тауб, забрав у меня маску. Взвесил ее в руке и хотел бы его приложить к лицу, но я вовремя остановил. «Нашел с чем играть. Пусть ее сначала смотрят артефакторы». «И то, правда», — стряпнулся напарник, вернул маску туда, где все это время она лежала, накрыл короб крышкой. «Забирайте», — неожиданно брякнул Браги, с явным сожалением дырявая коробку взглядом. «А вы хотели бы ее себе оставить?» — хмыкнул Рейер. «Зачем? Чтобы устраивать со своими мистерами жалевые игры?» «Мы и стал бы», — возмущенно вспыхнул толстяк. «Что вы себе позволяете?» «Пойдем» и я направился к выходу. Рейр, подхватив наш улов, последовал за мной. Браги, негодующий пыхтя, тоже не заставил себя ждать. Пока поднимались наверх, директор банка продолжал возмущенно сопеть и косить на моего напарника таким взглядом, словно собирался вызвать его на дуэль. Дуэли, к счастью, уже давно стали пережитком прошлого. А если мэсты хотели между собой разобраться, спустить пар. Для этого существовали боксерские клубы. Представив Браги в полосатом трико, разминающегося перед схваткой с моим напарником, а скорее перед молниеносным нокаутом, я невольно улыбнулся. Правда, секунды не прошло, как от улыбки не осталось и следа. «Ячейкой Келлера интересовались не только вы», — сходя с левитационной платформы заявил директор. «Кто еще?» — воскликнули мы с Рейермо одновременно. «Какая там местья? Приходила в прошлую среду». Называлась кузина Келлера и спрашивала, когда она сможет забрать его вещи. Очень интересно, особенно если учесть, что никаких кузин у Ловиса Келлера не имелось. Был троюродный брат в Умере, но вряд ли к нему уже успели добраться трагические известия. «И что вы ей ответили?» – мрачным поинтересовался Рейер. «Я? Ничего. Меня в то утро у Панки не было. С ней говорил мой помощник. Пришлось этой месте уходить ни с чем. Мы без надлежащих бумаг никому ничего не отдаем. Гордо задрал нас Браги. Почему сразу они не сказали? Я не пытался сдержать раздражение. Оно сквозило в моем голосе, в моем взгляде. Так я решил, что вы обо всей его родни так все знаете. Растерялся Браги. Думал, вы уже с ней говорили и между собой решили, раз это месть больше здесь не появлялось. Некоторым думать явно вредно, пробормотал Рейр не слишком тихо отчего директор окончательно на нас обиделся разговор с его помощником мао что дал единственное что тот запомнил это то что кузина искаженно у волоссветловалглаой и темноволосый вот и все описание таких кузин половина городцвига даже не смог толком описать во что она была одета а об отличительных чертах не стоило даже мечтать после обеда сдав маску артефактором мы отправились в судебный архив в надежде, что в отчетах прошлых расследований будет хотя бы какое-нибудь упоминание о тенях. Но в тех нескольких кипах бумаг, которые успели просмотреть, не имелось даже намек на сущности, сопровождавшие искаженных. То ли сущностей просто не было, то ли их действительно видела только Женя. «Ничего». С досадой захлопывая очередную папку, подытожил мой напарник. «Может, завтра повезет больше?» Более оптимистично отозвался я. Поднявшись, дернул со спинки стул пиджак, мысленно радуясь, что этот бесконечно долгий день наконец-то заканчивается. «Хватит на сегодня. Я уже не соображаю». Я перестал соображать еще два часа назад. Таобе размял шею, после чего быстро подхватился, надел пальто и притушил свет. Вручив дежурному ключ от кабинета, в котором проторчали до самого вечера, поехали домой. Точнее, домой отправился я, а Рейер на очередное свидание с дамой, как он сам их называл, на вечер-другой. Измутанный, уставший, сейчас я могу думать только об Ренна, об ужине и отдыхе у себя в кабинете. Даже к Бальдеру не заехал. Оставалось надеяться, что к нему заезжала Женя, и меня порадует хорошими новостями. Въехав в ворота, Вернер остановился. Вышел с парамобиля, собираясь распахнуть для меня дверцу, но не успел. Из дома, в окнах которого мелькали отблески света, суля долгожданный покой и отдых, послышался женский крик. Настолько громкий и истошный что его наверняка услышали на другом конце Грацвига. Мгновение, и я бросился к крыльцу, не помня себя от страха. В голове пульсировало одно единственное имя – Женя.